Глава третья. Энакин шел рядом с оби следуя за Свенни по темным улицам индустриальной части Наатона, району еще более темному из-за неосвещенных зданий, смутно очерченных вверху. Свенни вел их к кабине, высокому цилиндру, сделанному из непрозрачного черного стекла, между двумя домами, бывших когда-то складами. «Это воздуховодная труба», — сказал Свенни. «Мы используем их вместо турболифтов». Если вы никогда не были в таком, он может показаться немного странным. Вы становитесь на воздух, давление уменьшается и опускает вас вниз. Он открыл пульт управления и выбрал этаж и скорость. Так как вы в первый раз, я буду спускаться медленно. Только никогда не нажимайте на выдув. Так мы избавляемся от ядовитых веществ, сжигаем их в атмосфере. Крыша цилиндра откроется, и вы окажетесь в облаках. — А ниже много уровней? — спросил Убиван. «Около двадцати», — сказал Рорк. «А туннели простираются под всей площадью Наатона. Это как другой город там внизу. Вы увидите». Рорк вступил в воздушную трубу без пола. Он повисел секунду, усмехнулся им, а затем провалился вниз. Свенни показал жестом. «После Обиван сделал шаг и наступил, казалось, на черную пустоту. Энакин услышал слабый звук стремительного воздушного потока. В следующий момент он увидел, как его мастер пропал из поля зрения. «Следующий», — сказал Свенни. Энакин вступил в камеру. Было странно ощущать давление воздуха под ботинками. Он спускался, воздух свистел у него в ушах. Ощущение было странно знакомым, хотя он никогда раньше не был в воздушном лифте. Когда он достиг дна, он почувствовал ботинками удара землю и споткнулся, когда выходил. Оби-Ван и Рорк ждали. Через мгновение Свенни присоединился к ним, выходя из воздушного лифта с непринужденностью от долгой практики. «Ах!» — сказал Свенни, дотрагиваясь своими руками до тусклого грязного туннеля. «Ах, дом, милый дом!» Энакин наморщил нос. Воздух был сырым, тяжелым и казался несвежим. Свенни усмехнулся. «Система очистки подключена к энергосистеме. Иногда работает, а иногда нет. В последнее время, скорее, не работает. Свенни активизировал световой стержень, и они пошли по туннелю. Он был широкий и высокий, достаточно большой, чтобы четверо шли в ряд. «Это один из главных транспортных туннелей», — объяснил Свенни. «Обычно мы использовали спидеры. Теперь передвигаемся старым способом». Оби-Ван оглянулся вокруг на сеть туннелей, расходящуюся от того, которыми они шли. «Я не знаю, как вы можете здесь не потеряться. Там есть справочные системы». «Но когда энергия пропала, мы не можем включить их», — сказал Рорк. «К счастью, мы можем найти наш путь даже вслепую». «Патруль, Свенни!» Свенни быстро деактивировал световой стержень. Рорк нырнул в боковой туннель, а Свенни оттолкнул их с открытого пространства. Они вжались в стены бокового туннеля, так как по главному туннелю медленно прибирался спидер. В нем сидели два охранника, держа бластерные ружья на готове. «Лучше избегать их». Прошептал Свенни. Команда Декки. С какой периодичностью она патрулирует? спросил Убиван. Я бы сказал, когда, как? ответил Свенни. У нее мало топлива для регулярных патрулей, поэтому она рассчитывает на внезапность. Она всегда надеется поймать кого-нибудь из людей Страйкера, если сможет. Они сначала захватят тебя, а только потом спрашивают. Спасибо, но я предпочитаю избежать удара прикладом по голове. Они вернулись в главный туннель. «Главные компьютерные трансляторы находились на подстанциях», сказал Свенни, держа световой стержень над головой, чтобы они могли видеть дальше в туннеле. «Большинство из них были разрушены, расстреляны из бластеров. Там же стыковочные платформы для нашего некогда блистающего транспортного флота. Дека контролирует большинство из них, а оставшиеся боссы владеют большинством подстанций». «Где живут маванцы?» – спросил Энокин. Они заняли полураскопанную область, которая перед чисткой должна была еще быть погрузочной площадкой. Они там построили палаточный городок. Мы, полукрысы, служим скаутами-разведчиками, чтобы защищать их от набегов. Еще мы доставляем еду, воду и другие запасы. «За плату», — сказал Убиван. Свенник кивнул. «Небольшая плата, только чтобы покрыть затраты. Мы платим взятки боссам». Кто сейчас контролирует единую энергосистему? спросил Убиван. В данный момент Страйкер, сказал Свенни. Это могло измениться. Главный генератор находится на Сдешней подстанции, и его охранял Страйкер. Разве вы не можете переключить энергию с главной подстанции на другую? спросил Энкин. Свенни пожал плечами. Технически да, но это нелегко. Нужно много удачи, чтобы поднять систему на другом источнике. Плюс еще там есть реле, который вырубит всю систему, если процедура будет идти непоследовательно. Никто не хочет этого делать, даже главари. Слишком велик риск, что вся система больше не запустится. Все хотят контролировать энергосистему, и никто не хочет ее разрушить». «Чем ты занимался до чистки, Свенни?» – спросил убиван. «Я водяная крыса», – бодро сказал Свенни. «Программировал все системы сточных вод». Я знаю почти каждую трубу здесь. Рорк работал на топливных транспортных туннелях. Платили только прожиточный минимум, чтобы сохранить видимость руководства, заворчал Рорк. Свен обхватил Рорка за плечи. Но это же была сладкая жизнь, разве не так, друг мой? Надежда бедной жизни, никаких поощрений, презрение наших сограждан, признай, что скучаешь по этому. Рорк встряхнул головой. Ты сумасшедший, Вот потому я и счастлив, сказал Свенни, скривившись. Как иначе остаться нормальным? Почему вы работаете с нами? спросил Убиван с любопытством. Если горожане вернут на Атон, есть все шансы, что вы снова окажетесь под землей. Золотые слова, сказал Свенни. Большинство туннельных рабочих спустятся назад. Им не окажут поддержки. Поэтому им нравится имеющаяся у них власть даже если они работают в коррумпированной системе, которая может убить их в любой момент. Назовите меня сумасшедшим, но я хочу жить достаточно долго, чтобы еще раз увидеть солнце. Однажды Наатон будет возвращен маванцем, я уверен в этом. Если я помогу правильным людям, то я буду вознагражден». Он усмехнулся. «Просто зовите меня правитцем, глубоко заинтересованным в собственном благополучии». «Ну, если тебе так нравится» сказал Убиван. Энникин видел по выражению на лице Убивана, что Свенни удивил его, учителя. Его не переставало удивлять, как его собственный учитель становился более разговорчивым с тем, кто был в некотором роде достаточно странной личностью. Теперь, с чего джедай желает начать? спросил Свенни. Естественно, Рорк и я предпочли бы держаться подальше от любых опасных сценариев, но мы готовы почти ко всему. Нам нужно обследовать системы, которые они настроили, чтобы узнать, как они работают, сказал Убиван. Я пока не хочу, чтобы они знали, что прибыли джедаи. Не стоит совершать сделку, пока вы не узнаете, что важно для вашего противника. Рорк занервничал. В смысле проникнуть в их укрытие? Если вы не сможете придумать ничего другого, сказал Убиван. Спокойней, парень, рассеянно сказал Свенни Рорку. Он так задумался, что его глаза сузились, а сам он остановился. «Мы устраиваем временные рынки для Фианы. Устанавливаем время и место, когда маванцы могут покупать и торговать. Один из них сегодня вечером. Она чаще других имеет с нами дело. Не так много обманывает маванцев, как другие. Если вы спрячете ваши лица под капюшонами и не будете привлекать к себе внимания, вы могли бы сойти за маванцев». Фиана, вероятно, будет там. Она любит посмотреть на вещи. оби кивнул. Тогда вперед. Свенни и Рорк повели их через лабиринт туннелей, двигаясь быстро и целеустремленно. Они спустились на несколько уровней, прошли вереницей туннелей и внезапно вышли на открытое пространство. Это место, когда-то использовавшееся под склад, сейчас было пустым. Открытые стеллажи были встроены в изгибающиеся дюрастиловые стенные проемы. По одной стене были сложены пластоидные контейнеры. Все они были пустыми. Но под шаркающими ногами на полу были расстелены одеяло, и перечень товаров был обширен. Фрукты, знавшие лучшие времена, мука, немного разбитая кухонная утварь, сломанная плитка, свернутые теплые накидки с истрепанными рваными краями, старая пара ботинок. Среди товаров блуждали маванцы. Анакин видел, как их глаза с жадностью задерживались на различных предметах, а руки беспомощно свисали по сторонам или перебирали пустые кошельки на поясах. В последний раз он видел такую безнадежность в рабских кварталах на Татуине. «Они не могут себе что-нибудь позволить, но все равно приходят», — сказал Свенни. Скучающие члены банды с бластерными ружьями в руках стояли у стены, некоторые, опершись на нее, старались не дремать. Посреди пространства, верхом на разбитом дюрастиловом ящике, сидела маванка. Ее руки покоились на бластерной кабуре. Она была моложе, чем думал Энекин ровесница Убивана, предположил он, и выглядела крепкой и жесткой. Она быстро говорила в комлинг на гарнитуре, в то время как ее глаза просматривали комнату. Энекин надвинул поглубже капюшон, чтобы скрыть свое лицо. Без выступающих синих вен маванцев в нем быстро бы признали постороннего. Он и Оби-Ван пригнули головы и затерялись среди других. Энакин знал, что его учитель пытался подойти поближе, надеясь подслушать указания, которые раздавала Фиана. Боковым зрением он видел, как пристально она изучала толпу. Ее взгляд медленно опустился, и внезапно она встала и прыгнула. Сила и энергия прыжка удивили его. Она приземлилась буквально в сантиметрах от него и Оби-Вана. «Шпионы!» закричала она, наводя бластер на грудь Оби-Вану. «Окружите их!» Глава четвертая. Быстрые действия Фианы не относились к ее войску. Командир по головной гарнитуре пытался заставить их действовать. Энакин знал, что его учитель мог помешать им за секунду, но он ждал, пока те приблизятся. Скоро они были окружены двадцатью бандитами Фианы, и двадцать бластеров были направлены на них. Энакин взглянул на учителя. Оби-Ван ничего не сказал. Его взгляд был спокоен и осторожен. Энакин знал, стратегия учителя обычно заключалась в ожидании. Оби-Ван мог нанести удар быстрее, чем любой джедай, которого он знал. Но, по мнению Энакина, он мог и прождать дольше, чем любой джедай. Особенно, когда бластер был направлен ему в сердце. Однако он все еще был учеником и должен был следовать за своим учителем. «Вы из банды Деки!» сказала Фиана. И не отрицайте этого. Фиана повернулась к Свенни и Рорку, которые осторожно отступили назад. «Свенни и Рорк привели их», сказала она. Немедленно десять из двадцати бластеров повернулись на Свенни и Рорка. «Стойте», сказал Свенни, поднимая руки, а Рорк нервно оскалился. «Мы просто вошли одновременно». «Никогда раньше их не видел», процедил Рорк сквозь зубы. «Мы не шпионы» сказал Обиван. Мы джедаи. У нас дипломатическая миссия, а не военная. Докажи, Фиана усмехнулась. Едва уловимое выражение лица Обивана показало, насколько он раздражен вопросом. Он повел рукой, и гарнитура слетела с головы Фианы прямо к нему в руки. Обиван решительно сказал в микрофон. Все приказы отменяются. Всем отдыхать. Бандиты переглянулись. Командир группы, у которого в шлем был встроен комлинг, поднес руку к уху, как будто не в состоянии поверить, что Обиван только что отдал приказ. Энакин мог слушать смущенные восклицания и вопросы, слабо раздающиеся из наушников в руке Убивана, и постарался не улыбаться. Фиана кратко кивнула головой, признавая, «Хорошо, вы джедаи. Теперь я могу вернуть свой комлинг? Их трудно достать». Обиван бросил его ей фиана сказала в комлинг сохраняйте позиции до дальнейших распоряжений она посмотрела на джедаев значит вы дипломаты давайте поговорим фиана прошла в угол она подняла один дюрастиловый контейнер и перевернула другой так чтобы на них можно было сидеть потом она жестом попросила джедая сесть она выжидающе посмотрела на убивана Сенат послал временное правительство на Маван, сказал Обиван. Они сейчас на поверхности. Силы безопасности Сената ожидают в течение нескольких дней. Другими словами, они наконец-то собираются что-то сделать, сказала Фиана. Да, сказал Обиван, Маван не может оставаться открытым миром. После того, как главари отойдут от дел, Сенат передаст власть мавонцам. Фиана уперла руки в боки ну и что вы хотите от меня мы надеемся что главари добровольно распустят свои банды или покинут планету сказал убиван выбор за вами другого не дано и что я получу спросила фиана вы получите возможность избежать встречи с джедаями и в высшей степени хорошо вооруженными силами безопасности сказал убиван фиана приницательно взглянула на него. Вы должны придумать что-нибудь получше, джедай. Ведь вам известно, как высоки могут быть ставки, когда одной из сторон нечего терять. Почему бы вам не сказать мне, что вы хотите, предложил Обиван. Это сэкономит время. Энакин восхищался хладнокровием учителя. Обиван, кажется, знал, о чем думала Фиана. Сам же он не имел об этом понятия. Амнистию, сказала Фиана. Я уроженка Мавана и не хочу покидать планету. Я не настоящий главарь. Думайте обо мне, как о воре, который удачно действует. И вы еще скажете, что у меня был другой выбор. Из-за жадности руководства моего правительства я потеряла свой дом и вынуждена была спуститься под землю. Вначале я воровала, чтобы кормить свою семью. Потом, чтобы кормить другие семьи. Потом я просто воровала, чтобы продолжать воровать. Потом кое-кто стал мне помогать. Прежде чем я поняла это, у меня появилась банда. Я поставляю маванцам то, без чего им не выжить. Без меня ими бы правили Дека и Страйкер. По крайней мере, я верна мавану. Я в первую очередь маванка, а потом уже преступник. Амнистию несложно будет дать. «Я думаю, это можно устроить», — согласился убиван «Что еще?» «Обещание» сказала Фиана. «Без сомнения, это временное правительство будет участвовать в создании правительства Мавана. Посвященные получат лучшие рабочие места. Я хочу участвовать в этом». «Момент», — сказал ОбиВан. Он отошел и включил свой комлинг. Энакин видел, как он спокойно говорил. Потом он вернулся и кивнул Фиане. «Ваша просьба удовлетворена». «В ответ вы выведете свою группу на поверхность, и будете временными силами безопасности, пока Временное правительство берет под свой контроль единую энергосистему. «Оставьте эти разговоры», — сказала Фиана. «Я не сделаю ничего, пока не буду уверена, что вы преуспеваете». «Я не думаю, что вы можете что-то требовать», — сказал Убиван. «Вы должны заработать свою амнистию, доказав свою верность родному миру. Не вы ли только что сказали, что вы, в первую очередь, маванка, или я ошибаюсь, И на вашем месте я бы сделал щедрый жест, который в будущем окажет вам поддержку. Он выдержал ее пристальный взгляд. Энакин наблюдал сражение интересов. Он не сомневался, кто победит. «Хорошо», — согласилась наконец Фиана. «Я сделаю так». Она отошла, чтобы поговорить по комлинку. Энакин выдохнул, даже не поняв, когда он задержал дыхание. «Одним меньше», — пробормотал он об Ивану оби пристально смотрел вслед Фиане. «Может быть. Нам нужно будет двигаться быстро, чтобы сохранить ее верность. Если она почувствует, что мы можем потерять контроль над наатоном, она откажется от сделки. Мы должны нейтрализовать Деку и Страйкера как можно быстрее». Глава пятая Свенни и Рорк примчались через зал. «Мой друг, как приятно было это видеть!» — поздравил его Свенни — Вы смутили Фиану и победили. Если бы у меня была шляпа, я бы ее снял перед вами. Превосходная дипломатия, эхом вторил Рорк в потоке лести. Я многому научился, только наблюдая за вами. Благодарю, сухо сказал Убиван. Ваша поддержка очень много для меня значит. В любое время, заветил его Свенни. Особенно тогда, когда вы притворились, что не знаете нас, добавил Убиван. «А что я мог сказать?» — сказал Свенни. «Мой механизм самосохранения только что получил удар. Я убежал инстинктивно. Не могу это контролировать. Я хочу быть храбрым, но что-то происходит. Я открываю рот и начинает говорить «вомпа, подлиза». Ничего личного. «Несомненно», — сказал Убиван. «Но за вами должок». Свенни и Рорк занервничали. «Какой?» — осторожно спросил Свенни. «Помогите нам проникнуть в лагерь Деки», — сказал Убиван. «Это значит, что вы тоже пойдете. Если я знаю Хатов, мы не сможем заключить такую же сделку, как с Фианой. Дека не покинет планету добровольно. Мы должны найти нечто такое в ее организации, чтобы разрушить ее, или, по крайней мере, настолько усложнить ей жизнь, чтобы она не слонялась поблизости. Это значит, что мы должны пробраться внутрь и увидеть, как там все устроено». — Мы определенно покажем вам местоположение лагеря Деки, — сказал Свенни. — Это не проблема. — И ваши удивительные джедайские навыки, без сомнения, позволят вам прокрасться туда, — добавил услужливый Рорк. Оби-Ван ждал. — Я вижу, вы хотите что-то еще, — сказал Свенни. — Того, что вы уже обещали, — Оби-Ван сказал, — если вы все еще хотите иметь дело с Временным правительством. «Нет», — сказал Свенни, растягивая. «Не думайте, что я хочу это сделать. Можно попробовать вот какой способ попасть внутрь. Сегодня вечером будет пирушка». «Пирушка?» — спросил Энакин. «Дека вышла победителем из сегодняшней перестрелки со страйкером», — сказал Свенни. «Она всегда устраивает большую вечеринку, чтобы ее банда могла погулять. Еда, напитки, музыка. И вот туда Роркой я можем пройти». «У меня только один вопрос», Обиван и Энакин ждали. «Вы умеете петь?» — спросил Свенни. Группа называлась «Свенни и корчеватели». Свенни рассказал джедаем, что они играли на многих пирушках Декки. Если они появятся еще на одной, то Дека может решить, что кто-то из ее банды заказал их. У них был шанс, хотя и небольшой. оби и Энакин должны были занять места двух других членов группы не вручил убивану Виофлейту, Айнекену клавишные. «Просто делайте вид, что играете», — сказал он им. «Я настолько хорошо играю и пою, что никто ничего не заметит». Они настраивались в углу обширной подстанции, пока самодовольные существа со всех уголков галактики двигались с пыхтением выбрасывающих пламя двигателей, наслаждаясь мясом и пирожными. Випит, чей спутанный мех был весь в поту и крошках еды, Вручил две кружки Грога Каморианину, а тот взял одну своей двухпалой рукой. «Забавная толпа», — бормотал у Бивану. «Только об этом и думаю», — ответил Убиван сквозь зубы. Он сел на табурет, с тревогой положив флейту себе на плечо. «Было удивительно легко испортить вечеринку, но это не означало, что все остальное пойдет так же просто». Эннекин сел рядом, держа переносную клавиатуру. Он должен был притвориться, что играет на ней. И тем не менее, Свенни и Рорку нужен был кто-то на подпевках. «Всего лишь немного трам-пам-пам на припевах», сказал Свенни, обернувшись к ним. «Никаких соло или вроде того. Справитесь?» «Конечно», — уверил его Убиван. Свенни и Рорк разразились бодрящей песней, и ногой Энакин начал притоптывать. Он был удивлен, что они оказались хорошими музыкантами. Свенни подмигнул им. «Сточные воды – моя жизнь, но музыка – краткая секунда». Дека Хат вошла в комнату и подняла свое огромное тело на репульсорной платформе, сделанной специально для нее большой и низкой, украшенной шелковыми подушками. Ее лейтенанты встали вокруг нее, всеми средствами добиваясь расположения. Их было трое. Один из них – Камарианин, что сидел справа от нее, очевидно, пользующийся наибольшим доверием ее помощник. Его два хвоста помахивали, когда он наклонился, чтобы говорить прямо в ее ухо. «Хотелось бы услышать, о чем он говорит», — пробормотал оби притворяясь, что перебирает струны на виафлете. «Пойте», — зашипел Свенни, когда он и Рорк начали припев. Энакин стал подпевать, и оби присоединился к нему. К сожалению, обиван ван не смог попасть в такт. Свенни бросил на него испуганный взгляд. «Ох, не так громко!» прошипел он. «Может, вам лучше совсем не петь?» Энакин спрятал улыбку. Он был рад, что его учитель был хорош не во всем. «Взгляни в угол позади Деки», — сказал оби -ван. «Там лежат датапады. Интересно, сможем ли мы подобраться достаточно близко, чтобы посмотреть, что в них?» «Если она продолжит лежать, мы могли бы попробовать», — сказал Энакин. «Заметь, как она слушает камурианина», в то время как Ранот пытается подобраться поближе. Энакин видел. Камарианин взбивал подушки Деки всеми четырьмя руками, пока говорил. Он захватил все внимание Деки. Это было почти смешно. Метровый Ранот пытается удобно устроиться в складках жира Деки в надежде услышать, о чем говорилось. Энакин не был уверен, какие надо сделать выводы от того, что он видел. Но он знал, что позже его учитель спросит его о наблюдениях, Поэтому он старательно наблюдал, как Дека совещалась и кивала. Затем он медленно обвел взглядом комнату, отмечая боковые туннели и размещение охранников. Он предположил, что на вечеринке присутствовало около сорока членов банды, что означало, что остальные были на поверхности и служили охраной. Но сколько их всего? Без сомнения, в течение своего перерыва они могли бы затеряться в толпе. Дека подала знак Свенни, и тот перестал играть. Дека притянула свои огромные руки. Ее плоть дрожала. Все на подстанции затихли. «Мы слышали, что джедаи прибыли на Маван в составе Временного правительства от Сената», — высказалась Дека. «Глупцы! Они думают, что смогут избавиться от нас!» Бандиты засмеялись и застучали рукоятками бластерных ружей по полу. «Они будут сожалеть, когда встретятся с Декой Хат. «Я клянусь вам сегодня!» «Никакое правительство не выставит меня с этой планеты!» Дека внезапно встала, ее плоть колыхалась. «Скажите всей галактике! Дека никогда не будет отступать!» «Ну, в любом случае, я не думал, что с Декой можно справиться с помощью дипломатии», прошептал Оби-Ван. «Давай смешаемся с толпой и найдем возможность добраться до тех датападов». Энакин очень хотел добраться до стола с едой. Последний раз он съел пакет протеина на транспорте. Его преподаватели в храме, казалось, упускали в своих уроках то, что на миссиях вы никогда не получали достаточно пищи. Он положил клавиатуру на пол. В тот же миг взрыв свалил их обоих с табуретов. Дым заполнил подстанцию. Звуки бластерных выстрелов внезапно заполнили воздух. «Оставайся на полу!» – закричал убиван Энакину. «Нас атакуют!»